Глава двадцать четвертая. Подсказка короля Пето Воскресным утром повторилась вчерашняя картина. Бекарюков, Щукин и Лыков сидели в кабинете исправника и молча чаевничали. Говорить никому не хотелось. Один только пристав поливанов шлялся туда-сюда с озабоченным лицом профессионального бездельника. Вдруг он остановился и торжественно объявил. — А у меня идея. — Николаша, — раздраженно ответил штаб-сротмистр, — какие у тебя могут быть идеи? Поручик даже не обиделся. — А вот есть. Надо расспросить короля Пето. — Король Пето напряг память Лыков. Нам в гимназии на уроке истории рассказывали. Так во Франции в средние века называли человека, которого нищие выбирали своим королем. И у вас в Варнавине есть такой? — Такой имеется в каждом городе. — А ведь это действительно мысль, — повеселел Бекарюков. Странно, что мы раньше до этого не додумались, ай да голова, прости меня, Николай арестович за резкость, Щукин, тащи пето сюда, и как мы о нем позабыли!» Надзиратель молча отправился выполнять приказание, а исправник пояснил Лыкову. «Нищие, как и бродяги, тоже ведь своего рода каста, или организация?» как и у всякой организации, у них есть руководитель. Обычно это человек в летах, опытный, хитрый и обязательно благообразной наружности. Таков и наш король Пето. По письменному виду он прозывается Варлам Нифонтович, фамилии никто не знает, она есть, конечно, но ею не пользуется. Я маленький был, а он уже существовал подаянием Помню, дед ходил тогда в чужой кавалерии, как у вечный воин. Потом работал под погорельца, под юродивого. Сейчас по возрасту тянет уже на старца-схимника. Мы <с> промеж себя давно уже именуем дедушку король Пето. Как и положено главному над рукопротяжным цехом, он обо всех все знает. Кто на ком женится, какой семье скоро поминки ожидать и тому подобное. Примечание. Ходить в чужой кавалерии, носить форму и награды отставного воина, кавалера. Конец примечания. — Ага, — сообразил Лыков. — Это же клад. Нищие ходят по всему уезду, подмечают что-то и сообщают своему королю, а он вам я знаю что у виноградова в петербургской сыстной полиции это заведено все старосты нищенских артелей испокон веку состоят в осведомителях ну у нас все руки до этого не доходят смутился галатен романович но вот сейчас дойдут подождем господа я почему то верю что нищие все знайки нам помогут через четверть часа вошел без стука щукин и привел с собой высокого старика, несмотря на летнюю жару тот был в ватном зипуне и теплой поддевке Наружность у гостя действительно оказалась благообразная седые будто серебряные волосы были расчесаны на пробор борода пахла ладаном, а желтые пальцы напоминали иконописные лики святых глаза правда десонировали С этим приторным образом. Умные и плутоватые они беспокойно бегали по сторонам. Милости вам, добрые люди, от Господа нашего Вседержителя, сирот утешителя, вам и чадом вашим, от щедрот его неисчислимых, и здоровье во все времена, как-то уютно прогундосил дедушка и истово перекрестился на икону. — Садись, Варлам, Нифонтыч, — приветливо сказал Бекарюков. — Чаю хочешь? — Благодарствуйте, — поклонился король Пето. — Лузгин, еще стакан. — Ну, дедушка, как твое здоровье? — Спасибо, ваше благородие, Господь уж скоро призовет. Ты мне это уже пятый год обещаешь, он все не зовет. Ну, шучу, шучу. Я тебя, старик, позвал по делу. Сослужи-ка нам одну службу, и будет тебе от меня за то особая благодарность. Со всею душою, что смогу, ваше благородие, Галактион Романыч? Мы хотим поймать маньяка, что убивает в городе детей. Старик перекрестился и пробормотал себе под нос молитву. — Здесь есть лицо тебе незнакомое, но оно тоже участвует в розыске. — Господин Лыков нам очень даже знаком, — возразил старик, бросая на сыщика быстрый зоркой взгляд. — Богобоязненный, хочет в Нефедьевке каменный храм строить. — Хорошее дело. — Это правда, Алексей Николаевич? — обратился к сыщику штаб-сротмистр. — Да, собираюсь. Только я об этом никому, кроме семьи, не рассказывал. Бекарюков довольно хохотнул. — А что я вам говорил про короля Пето? И повернул к старику сразу посерьезневшее лицо. — Помоги нам, Варлам Нифонтович. Не желаем мы больше этого зверя терпеть. А-а-а... «Чем помочь-то? Мы люди маленькие. Иван Иван Щукин полагает, что убийца — беглый арестант, уголовный в розыске или дезертир. Возможно, он прячется в здешних лесах, например, у старообрядцев. Таких в округе немало по зимам случается, но они все на лето уходят на заработки. «А этот не уходит!» А теперь скажи мне, есть в моем уезде такой человек? Ты же все про всех знаешь. Только честно скажи. Король нищих задумался. Взгляд у старика стал ясный и мудрый. Он действительно желал помочь властям. За последние дни мы захватили двоих таких подозрительных людей. Один... — Мишка, что на безымянном озере скрывался поблиз быструхи, струхи, второй в шуде у Базилевского. — Точно. Но это не они. — Мишка очень даже подходит черной души человек. Это так. Но когда совершились первые два убийства, он еще жил в кинешме. Тут кто-то другой, подумай, дедушка. Перебери всех». Старик закрыл выцветшие глаза. В кабинете стало тихо. Поливанов начал было звякать ложечкой в стакане, но исправник сделал ему предостерегающий жест. Молчание продолжалось минуту, после чего король Пето словно проснулся. — Есть другой человек, похожий, как описывал твое благородие. — Где? Сиди тонна на медвежьей ноздре. — Рукой подать отсюда, — оживился Щукин. — По прямой не более десяти верст, по дороге пятнадцать. — Покажи на карте. Щукин подошел к стене, где висела карта уезда, и ткнул в поворот реки повыше Варнавина. — Вот здесь. ветлуга тут изгибается, образует широкий плес. Посреди плеса остров. «Так, — Так-так, — согласно закивал старик. — Ловко. — Мы его в Урене ищем, а он в десяти верстах от Варнавина, — расстроился штаб-сротмистр. ротмистр Варлам Нифонтович, валяй дальше, рассказывай, кто он такой. Почему ты на него подумал? — О-первых, он там уже три года, а неспроста. На лето далеко не уходит. — Все по уезду вертится это о вторых, а о третьих поганых привычек. Срамно даже говорить. Что за привычки? Не тяни, божия дуванчик. Он первое время у беспоповцев жил в Кирилловском ските. Выгнали, по деревням пытался, выгнали. За что? Котраком приставал? «Он стервец!» — вскочил со стула исправник. «Голову на отсечение, что он...» «Похоже, нашли!» — согласился с ним Лыков. «Ну-ка, дед, расскажи подробнее, где этот ферт обретается?» — подсел к старику Щукин. «Почитай прямо под ноздрёй. Болотце там есть малое и три озерка. Он при озерках те их и поселился». Дороги туда ни от кель нету. Одна есть убогая тропа от глухой деревни к выселку-комешник, малоезженная, вот с нее справнее всего подобраться. Однако ты, вонятка, сторожись, у антихриста Леварверт имеется. — А имя у него есть? — полюбопытствовал исправник. — На Вовку отзывается, беглый откуда-то с Москвы, душегуб стал быть. — А что? «В Москве все души губы съязвил поручик. «Через одного. В наших тихих местах их не надо бы. А в Варнавине он часто бывает. Вовка этот. По надобностям. На базар, когда в лавку. Помнитесь, ваше благородие, в прошлом годе на совватие пчельника у купца селиванова приказчика зарезали. И кассу забрали. Примечание. «Совватий пчельник». 27 сентября по старому стилю. Конец примечания». «Ну, Вовкина работа». «Так», — прорычал штаб с Ротмист, — «вот и объяснение». «Поди, сынок, в том деле наводчиком был. На отцовскую кассу громилу навел, а барыш на пару делили». Понятно теперь, почему именно он господину Титусу записки писал. Эх, Ваня, Ваня, гнилой ты человек, но Вовка каков! Столько крови на себя взял. Довольно ему гулять. Щукин, едем на медвежью ноздрю немедля. Аж руки чешутся. Я с вами, — ставил Лыков. Буду только рад, а тебе, Варлам Нифонтович, упрек от меня. Почему раньше молчал про такие дела? — Дык, вы и не спрашивали, — сделал глупое лицо старик. — Ладно, дед, иди. — И смотри у меня там, — неопределенно погрозил Бекарюков. Как только дверь за королем в пято закрылась, исправник вскочил. — Сам этого мерзавца возьму, как медведя в верлоге. Обязательно, чтоб живым а то вдруг снова не он. Нет, тут нужна полная уверенность. Лыков, с одной стороны, был согласен, с другой, у него перед глазами стояло застывшее лицо матери убитого ребенка. Надо ли такую мразь живьем брать? Вскоре знакомая пролетка летела в кирюшина Паром перевез полицейских на левый берег Ветлуги. Сначала ехали знакомым трактом на Урень, но через версту Щукин повернул налево. Дорога оказалась действительно малоезжая. Не зря на Руси пути сообщения именуют путями разобщения. Экипаж то вяз в песке, то проваливался в яму, то подпрыгивал на корнях огромных сосен. Лица у ездоков были сосредоточены. Неужели скоро конец многодневному розыску? Быстрее бы уж! Проехав деревеньку глухую и полдюжины мостов, Щукин сошел наконец конец дороги и привязал лошадь к сосне. Поглядел на небо, подумал и сказал, — Точно определить не можно, но где-то близко. Еще верст пять пешком придется и первым шагнул в лес. Алексей шел за ним, исправник замыкал колонну. Идти было трудно, валежник и густой подлесок сковывали движение. Вскоре выяснилось, что Бекарюков производит слишком много шума. Кое-как трое полицейских пробрались сквозь чащу. Лес стал редеть, впереди появились просветы. — Стойте! — Покуда здесь? — А я схожу разведаю, — шепотом скомандовал Щукин. Сделал несколько шагов и пропал из виду. Штаб с ротмистр тяжело дышал и оттирал пот с лица. Зачем-то он не отстегнул шашку, и теперь она очень мешала ему при ходьбе. — Я! — начал что-то говорить исправник, но Лыков приложил палец к губам. Зря они вообще взяли с собой этого кабинетного деятеля. Справились бы вдвоем, — подумал он. Тут, словно из-под земли, появился сыскной надзиратель и призывно махнул рукой. Колонна продвинулась еще с ожений на сто и неожиданно оказалась на опушке. — Ай да щукин! Каким-то звериным нюхом он вывел отряд точно к озерам. За ними невдалеке виднелась ветлуга. — Ваше благородие! — едва слышно прошептал надзиратель. — Вы оставайтесь покуда здесь. С вами мы бесшумно не подойдем. Как зачнется стрельба, тогда бегите к нам на подмогу. А пока не нужно. — А если вы его упустите? — зло прошептал исправник. — Это как же? — возразил Щукин. — Река здесь петлю делает. — Мы горловину этой петли аккуратно перегородили. Уйти ему теперь некуда. Вплавь на тот берег переберется. Утопнет, ежели полезет. Такое течение никому не осилить. Паводок еще не сошел. Опять же, омуты до да карчи. Сдастся ирод. Недовольный Бекарюков занял позицию на опушке. Двое сыщиков разошлись на сто сажений и бессумно двинулись к козеркам, держа револьверы наготове. Исправник, видимо, успел нашуметь. Когда до ближайшей лужи оставалось всего ничего, из кустов вдруг грянул выстрел, и пуля прожужжала над самой головой лыкова. Он немедленно пустил в ответ два заряда, беря прицел по дыму. Из кустов послышался вскрик и затем топот ног. Вовка убегал. Алексей ринулся на шум. Слева от него большими скачками продирался сквозь кусты щукин. Вскоре они одновременно вылетели на берег Ветлуги. Нескорослый бородач с искаженным страхом лицом застыл у самой воды, пятясь спиной, в реку. В правой руке он держал револьвер левой держался за шею рубаха на груди была вся в крови сдавайся вовка крикнул лыков раненый реку не переплывешь бросай оружие не то убью поддержал его щукин беглый перевел затравленный взгляд с одного сыщика на другого опустил голову и бросил револьвер на песок. Но вместо того, чтобы сдаться, он вдруг развернулся, пробежал по мелководью, прыгнул на глубину и поплыл с Женками. Полицейские замерли от неожиданности. Это было явное самоубийство. Ну конец, Вовке, сказал громко сыскной надзиратель, следя за мелькающей в воде головой беглеца, и убрал Смитвессен за пояс. Алексей тоже понимал что стремительную широкую ветлугу переплыть здесь невозможно, тем более, что прямо на пути преступника закручивались на поверхности реки водовороты. Тот и сам это заметил, но было уже поздно. Раздался сильный плеск, потом отчаянный крик, мелькнули уходящие под воду руки, и пловец исчез. Только могучая река, ревела на все голоса, да жалобно кричали чайки. На берег выскочил, путаясь в сабле, запыхавшийся Бекарюков. — Где он? — Пошел с чертями знакомиться, — в сердцах ответил коллежский асессор. — Это теперь его компания. Навеки вечные. — Да где же он? — повторил вопрос исправник, тщетно вглядываясь в ветлугу. — Утоп! — пояснил начальству Щукин. — Мы его к берегу прижали, да он сдаваться не захотел, предпочел смерть принять. — А что за кровь на песке? Из вас никто не ранен. — Это Алексей Николаевич ему шею прострелил. — Вовка, наверное, утонул. Все еще сомневался Бекарюков. «Вы это сами видели?» «Оба!» «Вернее, не бывает», — успокоил его Лыков. «Мог сдаться, но не захотел. Понимал, паскуда, что его ждет, и хрен с ним». «Пойдемте в шалаше пошарим», — предложил надзиратель. «Хорошо бы убедиться, что маньяк именно он. Мало ли...» Так и оказалось, когда полицейские подошли к шалашу, на ветке перед ним обнаружились бусы. Вырезанные из можжевельника, они были нанизаны на короткую нитку, рассчитанную на детскую шею. — Не из дорогих поделка, — констатировал ротмистр вертя находку в руках. — Это от раковицы с улицы Мещанской догадался Иван Иванович. Мать ее рассказывала. Пропали дочкины бусы. Зачем же они Вовкис понадобились? Фетишизм, блеснул ученым словечком коллежской асессор. В каком смысле? Удивился надзиратель. Ну, маньяки часто оставляют себе что-то от жертв, словно на память. Это их возбуждает. — Ну вот и финита! — выдохнул исправник, садясь у кострища на пенек. — Как говорят в народе, — всему развяза! Отбегался тварь. Жалко, живой не дался. Я бы его запер в одной комнате с родителями убитых им детей. Пусть бы потешались Алексей вдруг почувствовал, что ноги его сделались будто ватными, и опустился прямо на траву. Кончился маньяк. Теперь можно и с семейством, наконец, побыть. Еще более месяца осталось от отпуска. Но никакого удовлетворения сыщик не чувствовал. Только пустоту и усталость.